Тин Олевик. «Чтец эмоций». Книга вторая. «Вихрь. Мщение». Глава 1 «Возвращение в школу». Нил появился в условленном ресторанчике, когда на улицах стало темнить. Отыскав глазами нужного человека, он быстро направился к нему. «Дед, скажи честно, на кого ты работаешь и кто такой Туок?» Задав сразу два неожиданных вопроса вместо приветствия, синеглазый ученик снял куртку, бросил ее на стул и присел за столик напротив озадаченного родственника. Старик внимательно пригляделся к внуку. «А паренек-то изменился. Что-то новенькое появилось во взгляде, и уже совсем другой человек. Вроде совсем недавно виделись, а словно годы прошли». «Маловато в нем осталось от того мальчишки, с которым я разговаривал здесь же восемь дней назад». Кугал явно не спешил с ответом, заметив, что Нил создал полок молчания, а, наконец, заговорил. «Давно освоил полок. Сегодня ночью. Поздравляю. Надеюсь, это не единственное твое достижение за время, что не виделись». Пропустив мимо ушей вопросы внука, он успел задать два своих. Ожидая ответа, отпил из бокала. Тарелка с сыром и бутылка красного вина до сего момента скрашивали одиночество пожилого мужчины. Смотря что считать достижениями. Если кратко, несколько раз избежал смерти, стал богаче на полторы сотни золотых монет, прикоснулся к парочке новых тайн, посвященного в которые пристрелят. Не задумываясь, сам убил одного негодяя и помог спровадить к падшему другого – Пожалуй, пока все, если по-крупному. нел не удержался, чтобы не похвастаться. Так, самую малость. «Нет, кое-что не изменилось», — мысленно усмехнулся старик. «Об успехах не умолчит, но представит их, как нечто само собой разумеющееся. И за собственными ранами все равно не ухаживает». Кугал заметил проступившую каплю крови на левом рукаве рубахи. «Что с плечом?» — спросил он. «Царапина, не стоящая внимания». «Наклонись ко мне», – приказал пожилой мужчина. Когда внук подался вперёд, волшебник провёл ладонью по плечу. «Даже самое мелкое повреждение запускать опасно». будучи сильным целителем, Кугал легко заживлял порезы и царапины. Достаточно было лёгкого прикосновения. Официант, заметив нового посетителя, подошёл к столу. «Чего изволите?» «Две кружки пива и жареного мяса, которое быстрее готовится», – заказал ученик. С утра он так и не смог поесть, хотя и побывал в ресторане «Серебряная вилка». «Интересная у тебя жизнь, внучок. Подробностями не поделишься?» – спросил старик, дождавшись, когда разносчик блюд отошел от столика. «Дед, не уходи от темы. Я обещаю рассказать все в деталях, но лишь после твоих ответов. Мне надоело быть слепым котенком в чужих играх». «Ну да, после шкуры тигра под кошачьей шерсткой наверняка тесновато». «Как же это знакомо?» Нил прекрасно понимал, что родственник намерен перехватить инициативу разговора и навязать свои правила. «Нет, сегодня я на твоей уловке не поведусь. Заговорил про тигра? Будет тебе кусочек информации и из мира животных» ах да за эти сутки и в тигра пришлось превращаться но уже после того как мне ребра переломали и лицо изувечили а еще встречался со змееглотом, мидраном и ночной рысью хотя это уже действительно детали с некоторой проводадой уточнил парень закашился кугал наклонив голову он был совершенно уверен что внук не врет но не хотел показывать своего изумления сколько событий за сутки немноговато для одного. Может, ты все-таки ответишь на мои вопросы и перестанешь терзать своими? После бурно проведенных суток тяжело проявлять сдержанность», продолжал гнуть свою линию Нил. «Поверь, я могу быть очень упрямым». «Это я уже понял», мужчина обозначил согласие легким кивком. «А нужны ли тебе еще и мои тайны? Собственных бы как-нибудь разобрался». «Нужны, поскольку они могут стать ключом к некоторым моим». Официант принес пиво и пообещал, что жаркое будет через четверть часа. Нил приник к кружке и ополовинил ее за раз, немного утолив жажду. «Ладно, слушай». Кугал сделал небольшой глоток вина. «Только учти, последнему поинтересовавшемуся, на кого я работаю, свернули шею». «Это угроза?» — поднял брови внук. «Нет, намек, что стремишься прикоснуться к еще одной смертельно опасной тайне. Одной больше, одной меньше. Особого значения уже не имеет». Нил невольно продолжал прокручивать в голове все случившееся в ресторане «Серебряная вилка», а потому держался весьма напряженно, что не укрылось от внимательных глаз родственника. «Может, ты и прав», — старик пожал плечами. «Значит, на кого я работаю?» Вопросы простой и сложный одновременно. В целом, я всегда делал лишь то, что сам считал нужным. Если же перейти к частностям, я нередко брал заказы, и многим казалось, будто я выполнял поручения нанимателей. В чем-то они были правы. Но фокус в том, что заказы всегда способствовали достижению моих собственных целей, при этом еще и оплачивались солидно. Каких целей? Внук упорно придерживался избранного курса. «Очень значительных, Нил. Скажи, тебе нравится жить в ряду Ганди?» «Нет». «Вот и мне нет. А очень хочется, чтобы нравилось или хотя бы не вызывало отвращения. Мне претит основной закон нашего города». «Прав тот, кто остался жив», — озвучил заезженную фразу Нил. «Да, меня этот закон тоже напрягает, поскольку любой правый сегодня может завтра оказаться не только виновным, но и мертвым. И как ты собираешься что-то изменить? Уничтожить всех негодяев?» «Если бы это помогло», – вздохнул старик. «На место убитых придут новые. Система настроена так, что злодеям легче других пробраться наверх. И мир они затем обустраивают под себя». «Ты собираешься сломать целую систему?» Отец парня часто жаловался на несправедливость мира, и его слова о бессилии человека перед системой всегда раздражали Нила. «Одному человеку это не под силам, внук. В стране должна появиться настоящая власть и настоящие законы». «Как было до убийства короля?» «Хотя бы приблизительно», — ответил Кугал. «Разве это возможно?» Нил помнил рассказы деда о временах полувековой давности. Тогда гулять в городе даже по ночам было безопасно. Следует попробовать, вдруг получится. А если нет? Один раз у меня не совсем получилось, но хуже от этого не стало, сообщил Кугал. Ты о чем? Торговцы пришли к власти не без моей помощи, и это прекратило повальную резню в городе. Думал, они пойдут дальше, все-таки для торговли нужны мир и спокойствие. Однако бразды правления в конторе захватили не те люди. Мне даже пришлось исчезнуть на долгих 13 лет из столицы. — Дед, ты создал контору? — пришла очередь удивляться младшему собеседнику. — Уточняю, поспособствовал ее созданию, а это разные вещи. Потом хотел подсказать, как стоит наводить порядок, и сразу попал в немилость. Чуть не угробили те, кого считал соратниками. Сейчас тоже не сижу без дела. Разворошил много дерьма. падши их всех задери! Так вот почему тебя все разыскивают!» «Не думал, что ты столь могуч!» «Я не действую в одиночку, Нил. Кого-то привлекаю за деньги, кто-то помогает по доброй воле». Некоторых же приходится использовать слепую». «Как меня?» — усмехнулся ученик. тебе я вообще старался не притягивать к своим делам, но ты сумел влезть в такие дебри, что теперь будет сложно оттуда выкарабкаться целым и невредимым». «Я не собираюсь», — решительно заявил парень. «Некоторые негодяи слишком много мне задолжали». «Месть?» — кугал осуждающий, покачал головой. «Не совсем». Мне тут сегодня рассказали о таких законах мести, после чего мстить расхотелось. И в чем их смысл? Мстить не тем, кто виновен, а тем, кого проще достать. Чтобы и сдачи дать не могли, и под рукой находились. Нет, это не мой путь. Я думаю не о мести, а о возмездии. В чем разница?» Усмехнулся старик. «Разница в том, чтобы уничтожить негодяев за убийство не именно моего отца, а любого невинного человека» а еще чтобы не позволить им погубить несколько сот школьников. «Ты явно повзрослел за неполную декаду», — многозначительно заметил Кугал. «Поэтому теперь можешь мне рассказывать, кто такой Туок». Официант принес жаркое, дождался оплаты заказа, забрал пустую кружку и ушел. Нил подвинул тарелку к себе, но есть не начинал, ожидая ответа. «Туок», — «Человек, который меня сильно подвел, почти предал», — с досадой ответил Кугал. «Что значит «почти»?» На него возлагались определенные надежды, но в самый ответственный момент тот струсил и убежал. «Честно тебе скажу, я был готов его убить, если бы нашел тогда». «Дед, скажи, я действительно на него похож?» «Слава вознесшемуся только внешне» ответил старик. «А чем объяснить это сходство?» «Моя дочь встречалась с ним, но ну, ток исчез раньше, чем она поняла, что ждет ребенка». «Меня?» «Других детей у нее не было». Нил подозревал нечто подобное, однако новость все равно поразила парня. Он всю жизнь считал отцом не того человека, а тот, по словам деда, вообще оказался под лицом. Трудно было свыкнуться с этой мыслью, Несколько долгих секунд Нил не проронил ни слова. «Отец знал?» — наконец спросил внук. «Я имею в виду не рама Он действительно любил твою мать и принял тебя как родного». «Спасибо за правду», — поблагодарил парень. «Представляешь, Шерс оказался родным братом Туога, которого люто ненавидел, а отыгрывался на мне». «Я разберусь с ним», — пообещал Кугал. «Поздно. Моего, как выяснилось, дядюшку пристрелили сегодня прямо во время встречи со мной. Родственничек был еще той сволочью, ведь это он убил отца, ну, то есть не рама». «За что?» Отец неосторожно поделился случайно подслушанным секретом с человеком, которого считал другом. Тот передал начальству, и Шерзу приказали убрать опасного свидетеля. «Ты знаешь этих людей?» Далеко не всех Нил решил ничего не скрывать. Ты хотел знать подробности, значит, моя очередь рассказывать. Начал парень издалека. Сначала, как напал наслед убийца отца, потом как продвигалось собственное расследование, с кем познакомился, кто помог определить исполнителя и все свои перипетии во время поисков. С гильдией похитителей я столкнулся по своей глупости, а вот ставшую причиной гибели отца комнату обнаружил ведомый любопытством. Там же подслушал крайне опасный разговор, после которого впервые пришлось испробовать на себе магию мутаций. Превратившись в тростникового тигра, я умудрился в его облике словить несколько пуль. «Представляешь, чужаки протащили в школу огнестрел и едва...» «Мне Найт кое-что говорил», — кивнул старик. Кстати, чуть позже я узнал о продолжении сговора негодяев. Они в самое ближайшее время собираются втянуть школьников в уличные бои. Под это дело организовали ночные нападения на учеников в городе и сами же усилили их обучение боевой магии. Я тут пообщался с одним шутником, который метил себя в командиры убойных групп. В школе он на нашем курсе появился год назад. Все знал о Шерзе и мое стремление отомстить использовал для своих целей. «Опасный тип». Уже нет. Он ненадолго пережил Шерза. Нил рассказал о сегодняшней стычке в ресторане «Серебряная вилка», где ему приоткрыли некоторые тайны, в надежде, что парень, сломя голову, бросится мстить и в итоге утащит их с собой в могилу. Вышло немного не так, как рассчитывали собеседники, поскольку к падшему отправились они, а несостоявшийся мститель успел покинуть заведение до того, как кто-то заглянул в зал и смог увидеть результаты кровавой разборки. «Женщины, скрывающие лица», – удивился Кугал, услышав о вооруженных арбалетами дамочках. Про таинственных воительниц, которые появились в городе вместе с цирком, ему уже сообщали. Потом, по слухам, они внезапно исчезли, и вот теперь объявились в срединном кольце города. Пять этих хрупких женщин всего за минуту разделались с толпой подготовленных мужиков. Они зачем-то искали Шерза и, похоже, сильно расстроились, узнав о его гибели. Только я не понял, то ли тот был нужен им живым, то ли очень хотели сами с ним поквитаться. Меня записали в должники, обещали как-нибудь долг стребовать, и ушли. «Внук, у тебя редкий талант оказываться в гуще событий. Как при этом умудряешься выживать одному, вознёсшемуся известно?» Старик неожиданно запнулся. «Надо же! А я не верил, когда мне говорили...» «О чём?» — насторожился Нил. Угал вздохнул и начал рассказывать. «Помнишь, я упоминал, что тебе повезло родиться мальчиком?» «Было дело?» «Объяснить, как всегда, обещал позже». Дело в том, что твоя мать появилась на свете как раз во время бучи. В Лардеграде тогда происходили страшные события. Мою жену, твою бабку, убили, и грудная дочка осталась без матери и без молока. Рядом нашлась всего одна кормящая женщина. Она была из числа тех обергов, которых я прятал в своем доме. Но их же считали убийцами короля. Даже если это действительно правда, то убивали монарха несколько преступников. «А под нож пустили всех», — резко высказался Кугал. Однако речь сейчас не о том. «Кормилица, спасшая твою мать на прощение, сказала мне, что мальчику, родившемуся у вскормленной молоком оберга женщины, будет сопутствовать удача, а девочка не проживет и трех декад». «Повезло, что родился я?» «Как я потом узнал у Нерамана, твою мать твари напали, когда она ждала второго ребенка. Полагаю, должна была родиться именно девочка. Надеюсь, ты не станешь винить в этом обергов. Их я мог бы только поблагодарить. Получается, что желтоглазым я обязан не только жизнью, но и везением. Дед, а почему ты не пытался найти тех, кто убил маму? Думаешь, виновата только проклятие? Я их нашел, Нил. Похоже, они тоже действовали по тем законам мести, о которых ты говорил. Что я с ними сделал... Тебя лучше не знать. Возьмись, где состоялась? Безусловно. Скажи, а в школу ты возвращаться собираешься? Спросил Дед. Он выглядел так, словно решал в уме довольно сложную задачку. Мне нужно туда попасть не позднее нынешней ночи. Только вот как это сделать, чтобы никто не узнал, что я отлучался? Тем же путем, как выходил, снова не получится? Слишком опасно, да и инструмент один важный я испортил. Нил покорежил трость, сражаясь с Медраном, и она потеряла способность удлиняться. Пришлось бросить ее возле башни. «Уверен, что тебя еще не кинулись искать. Оставил надежное прикрытие, и этих людей подводить не хотелось бы. К тому же, находясь внутри, смогу узнать больше, чем прячась в городе». «Дольше, чем один день, тебе там оставаться нельзя. Скажи, ты сможешь попасть в ту комнату, где слышал голоса? Сразу после уроков?» «Думаю, да». Хочешь сказать, эти сволочи снова соберутся на сходку? После твоих сегодняшних подвигов они просто обязаны это сделать. Наверняка начнут строить новые планы, и нам было бы неплохо о них узнать. «Полностью с тобой согласен, но как попасть в школу?» «Ночью вас до которого часа опускают?» – задумчиво спросил Кугал. «До полуночи, но есть возможность попасть внутрь и после закрытия главных ворот». Раньше это стоило одну серебряную монету, теперь, думаю, не меньше двух будет. Нил рассказал о подкупе охранников опоздавшими школьниками. Хм, а ведь сейчас после полуночи идут ливни с грозами. И что? Как знали того однокурсника, который шер прикончил Спросил старик. гитаном Дед, да что ты задумал в конце концов?» «Есть одна мыслейшка!» Загадочно улыбнулся старик. «Кого там падший принёс?» — раздался недовольный голос из-за калитки. «Гитан, ученик третьего курса». «Школа закрыта, топай в приют мага». «А как же мой долг в 10 серебряных? Мне его вам завтра принести?» Нил сообразил, что попал в несговорчивого охранника и резко повысил ставки. «Сколько?» — переспросил стражник. 10 Или я их должен не вам, а вашему напарнику?» Так позовите его. Шатность все-таки взяла свое. Долги нужно отдавать сразу, мужчина отворил калитку. В тот же миг охранника ослепила яркая вспышка, сопровождаемая мощным громовым раскатом. По воротам причудливой паутиной пробежались разряды, а постового отбросило назад, чем и воспользовался ученик, прошпыгнув внутрь. Напарник пострадавшего без промедления поднял тревогу, к воротам побежали люди, началась неразбериха. Нил тем временем схоронился в густом кустарнике неподалеку и со стороны наблюдал за происходящим. Возле ворот собралось десяток охранников, прибежал в аурт, как дежурный по школе, и начал общаться с кем-то по речегону, чуть позже появился схит строицы волшебников, потом начался один из тех мощных ливней, о которых говорил дед, и лишь с его началом все разбежались» ждав еще с четверть часа, парень покинул укрытие, добрался до лаборатории Ваурда и постучал в дверь. «Доброй ночи, учитель», – поздоровался молодой человек. «Как хорошо, что вы не спите». «Уснешь тут? Как же?» – пробурчал специалист по мутациям. «Ночка как по заказу. Кто-то грохнул молнией по воротам, да так, что чуть охранника не убило. Ему, видите ли, стук послышался. Подошел к калитке и получил хороший разряд». Нил понял, что стражник не сказал начальнику всей правды, опасаясь наказания. Ослепленный вспышкой он не мог заметить проникновение, а калитку парень сам запер. «Кто — Кто-то? — переспросил парень. — С неба вода, как из ведра, льет. — Наша защита умеет природную молнию от рукотворной отличать, — объяснил учитель. — Что с Диной? Шум не пыталась поднимать? — парень высушил одежду заклинанием. Тему ворот он решил дальше не продолжать. «Как же не пыталась! Твоя подруга все нервы вымотала. Считает, что я тебя убил, а ее держу в плену. Пришлось связать, чтобы чего не натворила. Хорошо еще, что проснулась поздно, только перед ужином. Иначе я бы за день с ума сошел. Иди сам с ней разбирайся». «Нил, не, ты живой!» – расплакалась она, заметив парня. «Слава вознесшемуся! Где ты был? Почему мне ничего не сказал? Я тут уже все передумала!» «Дина, успокойся. Пока все нормально, но это ненадолго. Скоро в школе начнутся настоящие кошмары». Синеглазый ученик решил сразу переключить внимание подруги. «Я не просто так отлучался. Надо было кое-что проверить. Тебя с собой взять не мог. Слишком много сил потеряла, меня спасая. Но твоя помощь мне понадобится уже завтра». Не ожидавшая подобного напора Дина замолчала и лишь согласным киванием показывала, что готова выполнить любые поручения. «Господин Ваурт». Парень развязал девушку и сел рядом с ней на диванчике. «На моих глазах убили Шерза, но он все же успел рассказать много интересного. В школе скоро станет очень жарко. И не из-за погоды. Ночные нападения на учеников – лишь повод, чтобы подготовить их к бойне». Если планы кое-кого из руководства школы воплотятся в жизнь, через несколько дней после турнира женихов в столице могут начаться настоящие кровавые разборки. Выпускные экзамены перенесли специально для того, чтобы задержать учеников в стенах школы. И школьников, и учителей хотят использовать в этой заварухе, попросту пошлют на убой. «Все это тебе сообщил Шерц?» – удивился Ваурт. «Большую часть тот, кто его убил». «Гитан!» Нил решил пойти на риск и рассказать этим двоим все. Он прекрасно понимал, девушку нужно завтра же вывозить из школы, поскольку враг очень скоро оттыщит виновного смерти Гитана. Учителю также надо знать, что ему грозит, раз уж он невольно стал сообщником ученика. «Гитан убийца – убийца?» – воскликнула Дина. Я сам был поражен. Казался нормальным парнем, а на поверку оказался гнидой. «Чуть меня не подстрелил». «Сволочь!» — тут же выдала вердикт девушка. «Да, так оно и есть. Он в сговоре с негодяями, готовыми кинуть школьников и учителей в мясорубку». Рассказывая, парень следил за эмоциями учителя. Нил принес с собой два револьвера, и если бы обнаружил подозрительные краски... «Ты знаешь, кто стоит за этим непотребством?» — спросил Ваурт. Шерсть успел назвать третьего помощника ректора. Большего ему не позволили. «А Гетан?» «Нет больше Гетана. Я опередил его на пару мгновений». «Думаешь, они не догадаются, кто это сделал?» спросил учитель. «Надеюсь, что не сразу. Поэтому и хотел предупредить о грозящей опасности. Вас, как моего учителя, заподозрят в первую очередь». «А ее?» мужчина указал глазами на ученицу. «Дина, ты готова оказать мне помощь?» «Конечно», — не раздумывая, ответила девушка. Завтра отнесешь важную бумагу одному человеку. Он скажет, где меня ждать. В школе тебе оставаться нельзя. Разве мы уйдем не вместе? Если не забыла, меня и школу выпускать запрещено. А как же тогда? Растерялась девушка. Выход имеется, но ты там не пройдешь, поверь мне. Школу покинешь во время большого перерыва. Возьми с собой самое необходимое. Завтра на людях мы с тобой держимся, словно разругались вдрызг. Будут спрашивать, что случилось, не стесняйся в выражениях по поводу меня. Главное, чтобы они поверили, будто мы целый день провели в лаборатории учителя. Так и говори, этот зануда променял меня на зубрежку заклинаний. Договорились? Я попробую. Дина, так надо. Сейчас иди к себе, о Шерзе и Гитане ты ничего не знаешь. Да-да, а ты не пойдешь со мной? Дина, мы же в ссоре, вдруг кто-нибудь увидит. «Ах, да! А как ты мне бумагу передашь?» «Завтра, точнее, уже сегодня. Перед рассветом я загляну к тебе. Только окно не закрывай». Девушка улыбнулась и поспешила к себе. Нил слегка удивился ее покладистости. Он ожидал, что подруга начнет спорить и отнекиваться. Парень, провожая ее взглядом, вспомнил о другой школьнице. Обыскивая Шерза в поисках патронов, он нашел расписку синги сердечно сознавалась в таких грехах, за которые одним отчислением и школ ей бы не отделаться. Помогу Нил прихватил с собой. Учитель я хотел доложить вам о последствиях полной мутации, которые проявились за прошедшие сутки, начал рассказ молодой человек, как только услышал хлопок закрышейся двери. В аурде тут же проснулся исследователь, глаза заблестели, он даже подобрался, словно готовился к прыжку. «Да, я как раз хотел тебя расспросить». Как вы и говорили, способности к освоению новых заклетий существенно возросли. Мне удалось справиться с некоторыми чарами, о которых я в последнее время начинал думать как о несуществимых для себя. И это не все. Возникали очень интересные фокусы с памятью. Она неожиданно подсовывала нужные фрагменты из прошлого, позволявшие объяснить те или иные события в настоящем. «К тому же значительно увеличилась концентрация внимания. Я мог боковым зрением отмечать мельчайшие движения пальцев противника». «Здорово!» — воскликнул Ваурт. «Это же открывает новые возможности в освоении магии. Эх, жаль, у меня нет надежного якоря в этой жизни, иначе бы испробовал на себе полную мутацию. Тебе-то хоть удалось воспользоваться ее плодами». Если обычное превращение человека в животное оставляло мозг волшебника нетронутым, то полная мутация трансформировала не только тело, но и сознание подопытного, создавая не просто зверя, а разъяренного монстра, готового растерзать любое попавшееся на глаза существо. И что самое удивительное, возвращение в человеческий облик после полной мутации восстанавливало здоровье подопытного. Он мог умирать от ран или яда до превращения, но обратная мутация избавляла тело от любых повреждений. Казалось бы, идеальное средство для излечения от всех болезней, однако имелась и оборотная сторона медали. Возвращая здоровье телу, заклинание не всегда восстанавливало сознание, поэтому желающих опробовать на себе полезное заклинание было немного, никто не хотел становиться здоровым идиотом. Вернуть и тело, и сознание могли лишь те, кто имел надежный якорь. Нечто в душе, что заставляет цепляться за жизнь даже в самой безвыходной ситуации. К сожалению, не в полной мере. И все же несколько полезных заклинаний я изучил, и не только по вашей специальности. Рад, очень рад за тебя, ученик. И за себя тоже. Учитель, хотел вас расспросить об одном человеке, о Каури. Где он сейчас? Я «Тебе о нем тоже шерсть рассказал?» Помрачнел Ваурд. «Да, сказал, будто Каур предал моего отца. Может, соврал?» «Каур — гнилой мужик. Я никогда с ним не ладил, хоть он и был женат на моей племяннице. Где вашего родственника можно найти?» «Чтобы убить?» «Нет, пусть таких вознесшийся наказывает. Мне нужно только спросить Каура, кому он рассказал одну тайну». «А если не захочет говорить? Я очень настойчиво попрошу». Внезапное головокружение и слабость в коленках вызвали легкую панику. Первая мысль была о магическом воздействии со стороны, однако рисунок учителя оставался нейтральным. Парень начал оглядываться по сторонам. «Нил, что с тобой?» «Мне нехорошо». Он попытался встать и не смог. «Не напрягайся, наверняка это откат». «Точно, ведь сутки миновали. Вчера приблизительно в это время тебя сюда притащила Дина. Ляг. Сейчас принесу укрепляющую настойку». Молодой человек прилег на диван. Мелкая дрожь пробежала по всему телу. Накатила тошнота. «Падше их, раздери! За все в этой жизни приходится платить. Сначала дают пряник, а потом от него же выворачивает наизнанку». «Хорошо, что я успел добраться до безопасного места. Представляю, если бы это случилось где-нибудь на окраине Лардыграда». «Безопасного», — Нил усмехнулся собственным мыслям. «А ведь школа в самое ближайшее время станет для меня». «Пей, это должно помочь», — вернулся учитель. «Как же я где не попаду сегодня?» — пробормотал парень. «Успеешь, пей». В подобном состоянии Нил уже не мог видеть рисунок эмоций учителя, а в нем несколько других оттенков. Парень выпил и сразу уснул. «Сон сейчас лучшее для тебя лекарство». Паурт излег из кармана речигон и направился к выходу из лаборатории.